Принцип домино. Бойцы наших силовых структур, как и прочее население, любят расслабиться известным всем способом, нормальной человеческой пьянкой. Не в филармонию же идти и не в аквапарк. Нет ничего приятнее, чем вернувшись из жаркой северокавказской командировки, сесть за накрытый стол и поднять стопку другую за возвращение, третью, четвертую и так далее. Имеют полное моральное право. Живы остались. Вот такое боевое подразделение и расположилось в одном из питерских кафе по поводу упомянутого выше события. Отмечали от души, как и положено в таких случаях. Ночью, когда всё было выпито и съедено, стали разъезжаться по домам на персональном транспорте. Загрузились всей когортой в шесть легковошек и с песней "Давай-за" помчались по ночному проспекту, намного превышая допустимый скоростной режим. Разумеется, кавалькада не осталась без внимания дежурившего на проспекте бдительного инспектора ГИБДД. Лейтенант свистнул и жезлом приказал головной машине остановиться. Боец, сидевший в ней за рулём, оказался человеком законопослушным, резко затормозил и со словами: "Какие проблемы, командир, мы же трезвые?" выскочил из машины. Ответить и представиться инспектор не успел. В задницу головной машины со смаком въехала вторая, во вторую, третья и так до последней. Захватывающее зрелище, хоть кино снимай. Не рассчитали, ребята, дистанцию в связи с большим объёмом выпитого. И нет, чтобы мимо проехать, а после затормозить. Но сработало боевое братство: сам погибай, а товарища выручай. Сейчас разберёмся, кто там брата затормозил. хуже всех в той истории пришлось бедному инспектору через минуту он от всей души жалел что поднял жезл и свистнул в свисток даже если бы машины не расцеловались но ничего травмы лица не опасны для жизни